Да, согласилась мама. Улыбка ее увяла. Да, не мог. Она отвернулась и засмотрелась в открытое окно, на каменную стену соседнего дома. Хотя мне всегда казалось, что он не женится вновь. Теперь голос ее звучал неуверенно, и мне стало стыдно за свое желание поставить ее на место. Маме, наверное, нравилась эта Пенелопа. мать Ханны и Эмилин. Точно нравилось. Иначе чем объяснить ее упрямое желание, чтобы мистер Фредерик никогда не женился вновь? И уныние, когда я попыталась доказать, что свадьба неизбежна. Я накрыла ее руки своими. «Ты права, мама. Может, я и зря болтаю. Пока еще толком ничего не известно». Мама не ответила. «Да». Я приезжалась к ней. Тем более, что мистера Фредерика никак не обвините в нежных чувствах Хенни. Он даже на свой кнут смотрит с большим удовольствием. Я пыталась подлезаться к маме и обрадовалась, когда она повернулась и посмотрела на меня. И удивилась: в лучах полуденного солнца мамины щеки порозовели, глаза позеленели, и она стала почти хорошенькой. Я никогда раньше так о ней не думала. Аккуратная, да, подтянутая, но хорошенькая. Я вспомнила слова Ханны, ее рассказ о фотографии и еще больше захотела увидеть снимок своими глазами, понять, какой была та мама, симпатичная и добрая девочка, которую так тепло описывала Ханна и с такой любовью вспоминала мистер Стюансент. «Фредерик всегда любил ездить верхом», — сказала она, ставя чашку на подоконник. А потом поразила меня. Взяла мою руку в свои и погладила твердые мозоли на ладони. «Расскажи мне о своих новых обязанностях. Судя по мозолям, нелегко тебе приходится». «Да нет, все не так уж плохо», — тронутая непривычной заботливостью ответила я. Конечно, стирку и уборку я не очень люблю, а вот другие дела мне по душе. Какие же? Мама наклонила голову. Но инци так занята на станции, что я все чаще работаю наверху. И тебе нравится? Тихо спросила мама. Наверху, в большом красивом доме. Я окинула. А что именно тебе нравится? Ходить по прекрасным комнатам, украшенным хрупким фарфором, картинами и гобеленами. Слушать, как Ханна и Эмилиан мечтают и шутят, подразнивают друг друга. Я вспомнила внезапную мягкость мамы и внезапно поняла, как ей угодить. Там я чувствую себя счастливой, объяснила я, и надеюсь, когда-нибудь стать не просто горничной. а настоящей камеристкой. Мама нахмурилась. Что ж, камеристка совсем неплохая работа для девушки. Каким-то странным голосом согласилась она. Но счастье? Счастье у каждого свое. В чужом саду не сорвешь. На обратном пути я никак не могла выкинуть маминые слова из головы. Ясное дело, она, как обычно, говорила о том, чтобы я помнила свое место. Что я могу найти счастье лишь среди углей кухонного очага, а уж никак не среди жемчугов хозяйкиного будуара. Но ведь Хартфорды не какие-нибудь чужаки. Что случится, если я стану счастлива, работая на них, слушая их разговоры, заботясь об их прекрасных платьях? И вдруг меня осенило. Да, она ревнует. Мамы просто завидуют мне, моей работе в Ривертоне. Наверное, она прислуживала Пеннилопе, матери девочек. Да, точно. Потому она и расстроилась из-за моих разговоров о повторной женитьбе мистера Фредерика. А я теперь служу там, где она была счастлива, и напоминаю ей о жизни, которую ее вынудили оставить. Хотя почему вынудили?